Глава 4. Неопытный глаз не определит, где кончает править пустыня и начинаются владения её старшей беспощадной сестры. Но для таких, как я, 30 с лишним лет, продивших по пескам, граница между пустыней и Пенджи ясна как день и сразу бросается в глаза. Дел остановила свою лошадь рядом с моей, осмотрелась и удивлённо взглянула на меня. Косу она перекинула через левое плечо, и ее конец лежал на красном шелке, покрывавшем высокую грудь. Нос Дел поразовел от солнца, и я знал, что если она срочно не накинет капюшон, очень скоро такой же оттенок приобретет все ее лицо. Мой капюшон был на голове, хотя я мог обойтись и без этого. Дел напряженно проследила за моим взглядом. Я кивнул. Здесь моя базка с севера начинается Пендже. Она смотрела пространство. Горизонт скрывался за рядами грязно-коричневых дюн. Казалось, что даже из неба солнце высосало все цвета. Над нами возвышался огромный купол из белого топаза, и лишь у края появлялся серо-голубой ободок. К югу, западу и востоку не было ничего, мили и мили пустоты. Айды, наверное, такие же. Дел обернулась. К северу тоже было жарко и пыльно, но чувствовалось, что земля жила и обещала справиться с песком и возродиться. Пенджи тоже обещала, обещала, напевая песню смерти. Дел не скрыло недоумения. Как-то определил. Почему именно здесь? Я показал на песок под копытами ее лошади. Посмотри, видишь разницу? Песок, как песок. Но прежде чем я успел сделать ей выговор за такое бездумное заявление, Она соскочила с пыльно-серого мерина, наклонилась и набрала полную ладонь песка. Дел пропускала песок между пальцами, пока ладонь не опустела. На ней осталось лишь несколько крупинок полупрозрачных серебряных кристаллов. В них и заключался губительный секрет Пенджи. Кристаллы ловили и задерживали солнечное тепло, усиливали его, отражали, тысячекратно увеличивая яркость и температуру, так что всё, кроме песка, сгорало. Дэл медленно разжала пальцы. Теперь я поняла. Она поднялась, и я смотрела бесконечную пенжу. Сколько миль, кто знает? Пенжу как дикий зверь, Баско. Для нее нет преград, ее не оградить забором, у нее нет границ. Она идет куда захочет вместе с ветром. Она свободнее любого кочевника. Я пожал плечами. Сегодня она может быть в милях от поселения, а через пару дней поглотить в нем все до последней козы и ребенка. Поэтому без проводника нельзя. Если ты раньше не пересекала Пенджу, ты не знаешь меток, не знаешь, где искать колодцы. Я махнул рукой на юг. Там, Баска, правит смерть. Она плотно сжала губы и я добавил: "Баска, я не пытаюсь запугать тебя. Я не преувеличиваю. В Пендже не бывает излишних мер предосторожности. Но её можно пересечь". Она посмотрела на меня, стряхнула кристаллы и вытерла ладонь о бурнус. "Ты же переходил её?" "Переходил", согласился я. Но прежде чем пересечь не отмеченную границу и шагнуть на серебряный песок, ты должна понять, что будет ждать тебя там. Маленький меринг ткнулся ей в бок носом, требуя внимания. Дел положила одну руку ему на лоб, а другую под широкую морду и начала нежно поглаживать твёрдые мускулы. Но её взгляд и внимание были прикованы ко мне. "Ты тогда скажешь, что там будет меня ждать?" Она не испугалась. Сначала я подумал, что она притворялась, чтобы я не принял ее за слабую, глупую женщину, которая пытается играть в мужчину. Но потом понял, что ошибся. Она действительно была сильной, и что более важно, она готова была выслушать меня. Жеребец фыркнул, сдувая пыль с нас дрей. В неподвижном, тяжелом воздухе я услышал, как зазвенели трензильные кольца, тяжелые кисточки застучали по медным украшениям уздечки. Насекомое с низким жужжанием упустилось на ухо гнедому. Жребец раздражённо тряхнул головой, отгоняя паразита, и затанцевал на песке. От этого поднялись облака пыли, и он снова фыркнул. В пустыне всё идёт по кругу, по колесу бесконечно вращающееся в умень#!/постоянности окружающего мира. Во-первых, миражи, начал я. Губительные миражи. Ты думаешь, что видишь оазис, а когда подъезжаешь к нему, он превращается в песок, и небо расплывается в воздухе. Если хотя бы раз поверить в такой мираж, можно уйти слишком далеко от настоящего ада за, от настоящего колодца, и тогда верная смерть. Она ждала продолжения, молча почесывая морду серому мерину. Может начаться самум, рассказывал я. Это что-то вроде песчаных бурь. А песчаные бури Пенджи будут вопить, визжать и стонать, пока не сдерут плоть с костей человека. Есть еще кумфы и песчаные тигры. Но с бесченным тигром можно справиться. Она сказала это резко. Так резко, что я нахмурился, пытаясь понять, серьёзно она говорила или просто подшутила над моим именем и моей репутацией. Можно столкнуться с барджуни, продолжил я. Это воры, и они не намного лучше падальщиков в пустыне. Нападают на неосторожных путников и караваны, крадут всё, снимают с человека последний бурнус, а потом убивают. Это всё? спросила она, когда я замолчал. Я вздохнул. Но если и этого мало. Всегда есть шанс столкнуться с кочевыми племенами. Кое-кто из них дружелюбен, как солсеты Талариан, а но большинство, вроде Хандже и Вашни, воинственные племена, приносящие человеческие жертвы. Отличаются только ритуалами. Я сделал паузу. Вашню увлекают свои висекции, Ханджу каннибалы. Она подумала и снова кивнула. Что ещё? Тебе этого недостаточно? Достаточно, тихо сказала она. Может быть, более, чем достаточно. Но мне кажется, что ты что-то от меня скрываешь. На что ещё ты хочешь от меня услышать, раздражённо спросил я. Или ты думаешь, что я не знаю, как тебе развлечь, рассказываю сказки? Нет, она прижала ладонь к лбу, прикрывая глаза, и посмотрела на юг сквозь сверкающие пески. Ты не сказал ни слова о колдовстве. Я опешил, разгорячённо уставился на неё. потом фыркнул. Меня интересует только магия, заключённая в круге. Под пылающим солнцем ярко-красная ткань выгорала на глазах, а золотые кисточки ослепительно сияли. "Танцор меча", мягко сказала она. "Будет лучше, если ты перестанешь принижать то, что скрывает великую силу". Я выругался. "А да иди баска, ты говоришь как шукар". Он тоже пытался заставить людей поверить, что он в мистерии, тайна и магии. Слушай, я не скажу, что магии нет, потому что она есть, но магией называют разные вещи. И сколько раз за всю жизнь я видел, как прикрываясь этим словом, обманывали дураков, отбирая у них деньги и воду. Это жульничество, Баско, и таких мошенников можно разоблачить. Она долго пристально смотрела мне в лицо, словно взвешивая что-то. Потом неохотно кивнула. Скептик, отметила она, может быть даже дурак. Но знаешь, это это твоё дело. Я не священник, чтобы пытаться обратить тебя в свою веру. Дел повернулась и пошла вперёд. Не задумываясь, я шагнул в сторону, чтобы её пропустить, и схватил свободно повисший повод мерена. Серый уже собрался идти за ней. Вдвое и куда-то направилась. Она остановилась, застыла на неотмеченной границе. Ничего мне не ответила. Она просто вытащила свой сияющий меч. Иван зазелил его в песок, словно пригвождая к земле человека, а потом отпустил рукоять. Меч возвышался над песками, руны на лезвие радужно переливались. Она села перед ним, скрестила ноги и закрыла глаза. Руки безвольно опустились на колени. Лицо опалял зной. Когда едешь, можно забыть о жаре и сконцентрироваться на движении. носивя на лошади застывший посреди раскаленных песков, зная, что слезь придётся ещё не скоро, я чувствовал только зной и удивлялся, наблюдая за странным поведением женщины: глаза закрыты, голова опущена, тишина, фигурка закутанная в малиновый шелк, ноги скрещены на песке, перед ней северный меч из неизвестной стали, рукоять сияла в плывущем воздухе. Я чувствовал, как по лицу стекали капли пота. Лоб, живот, руки всё было влажным. Шёлковая ткань бурнуса намокла и прилипала к коже. Острый запах бил в ноздри. Я пригляделся к мечу. Мне казалось, что под тонкой плёнкой металла двигались тени, и это уже относилось к области магии, той могущественной магии, которой владели лишь единицы. Я моргнул, видение тут же пропало. Нет, магия существовала только в круге танцора меча. Дел Лихов вскочил и вытащил меч из песка. Клинок скрылся в ножнах за левым плечом, а Дел подошла к Серому и перекинула повод на шею мерино. Я не удержался и мрачно спросил: «Ну что это было?» Она быстро вскочила в седло. Я просила разрешения продолжить моё дело. Так принято на севере, готовясь к опасному путешествию. Просила кого? Не понял я. Меч? Богов, серьезно ответила она. Ну, может быть, если ты не веришь в магию, то ты и не веришь и в богов. Я улыбнулся. Точное попадание, Баска. Ладно, если боги или меч дали тебе разрешение, поехали дальше. Я показал рукой на юг, Баска. Всё время на юг. Выносить южное солнце тяжело всем. Оно висит над тобой на выжженном небе, как зловещий пох-аид, и смотрит вниз единственным круглым глазом. Пурнус хорошо защищает кожу, но не спасает от жары. Шёлк, нагреваясь, сам задерживает тепло, и если ткань не лежит складками, а прикасается к телу, обжигает как раскалённый металл. Через некоторое время глаза начинают болеть, устают щуриться от безжалостного сияния, а если закрыть их, видно яркое красное солнце, просвечивающее сквозь веки. Пески Пенджу сверкают ослепительно. Сначала янтарно-красные переливы дюн, покрытых коркой драгоценных кристаллов, притягивают и очаровывают, но с каждой проходящей минуты кристаллы становятся все ярче, и блеск начинает резать глаза. А вокруг стоит давящая тишина, которую нарушает только шелест песка под копытами лошадей и случайный скрип кожаного седла на чепраке. Сотни лет южные лошади вы водились в расчете на зной и слепящее солнце. Длинные чёлки предохраняли их глаза от света и частично изолировали тепло. Шесть у них редкой, а шкура скользкий как шёлк. Сколько раз я мечтал о том, чтобы человек был приспособлен к жизни в песках так же, как пустынная лошадка, и был бы таким же нетребовательным. Воздух плывёт. Вы смотрите вперёд и видите ровный горизонт, ровное небо, ровный цвет. Вы чувствуете, как из вас пьют жизнь, высасывая влагу из кожи до тех пор, пока не пойдёте, что превратились в сухую оболочку, готовую рассыпаться на миллион частей при первом же порыве ветра. Но ветер не подует, и молитесь, чтобы его не было, потому что ветер это начало самума. Это летящий песок, острый как зубы кумфы, который въедается в вашу плоть. Я посмотрел на Дел вспомнил свежестью её бледной кожи и понял, что не хочу видеть, как она обгорит, потрескается и покроется рубцами. Пили мы мало, но вода из фляги исчезла на удивление быстро. Даже если воду расходовать аккуратно, через некоторое время к своему ужасу понимаешь, как мало её осталось. Знание того, что она здесь под рукой и можно сделать глоток, терзает сильнее, чем жажда. Пока вода у вас есть, ваша рука тянется к ней. Это проверка на силу воли, и множество сильных на вид людей её не выдержали. Дол выдержала, но воды оставалось всё меньше. Почти добрались до колодца, нарушил я тишину: "Впереди". Она вздрогнула от неожиданности и подняла голову. "Где?" Я показал: "Видишь тёмную линию? Это насыпь из камней вокруг колодца". Вода не лучшая, чуть сурновата, но мокра, сойдёт. А меня ещё осталось во флягах. У меня тоже. Но здесь просто так мимо воды не проходит. В Пенже ничего лишнего не бывает. Даже если фляги полны, остановись. Иногда жизнь зависит от одного купания. Я промолчал. Как твой нос? Она потрогала его и страдальчески сморщилась. Болит. Если найдем Алла местное растение, я сделаю мась. Она снимет боль, и нос больше не будет упгорать. Я усмехнулся и не отказываясь Баской, твоя нежная северная кожа не создана для солнца Пенжа. Она сжала губы. А твоя создана. Я рассмеялся. Я жесткий, как мясо старой кумфы, помнишь? Пенжа мой дом дал, и как любое другое место. Я посмотрел на горящие пески. Если у танцора меча вообще может быть дом? Не знаю, зачем я это сказал, тем более ей. Иногда женщина использует вырвавшиеся из глубины души фразы как оружие. Мечей у них нет, и они наносят раны словами. Но у Дел меч был, и мне показалось, что она не должна легко бросать слова. Есть, тихо сказала она. Есть дом. Дом танцора, меча в круге. Я резко взглянул на нее. Что можешь ты знать о круге, баска? Дел за домчиво улыбнулась. А ты думаешь, я нашу Меч в надежде запугать его видом? Ну, у неё это получалось, даже если она не знала, как его держать. Запугать им ему на тебе удалось, неохотно признал я. Значит, кое-что ты умеешь. Ну, в круге, я покачал головой. Баско, вряд ли ты понимаешь, что такое круг. Она не перестала улыбаться, но больше не сказала ни слова. Гнедой осторожно выбирал дорогу меж тёмных горячих камней. После шелеста песка странно было снова слышать удары копыт о гранит. Серый Дел уже не отставал от моего жеребца, хотя и не дойшёл значительно быстрее, чем днём. Лошади почувствовали воду. Я соскочил на землю, бросил повод, зная, что от воды жеребец не удерёт. Дел спрыгнула с серова и молча наблюдала за моими поисками. То, что я искал, нашлось в стороне, в куче камней. Это была железная ручка. За многие годы она погнулась и поражавела, но мне удалось просунуть под неё ладонь и крепко ухватиться. Я стиснул зубы и рванул, станав от усилия. Тяжёлая крышка колодца сдвинулась. Дел нетерпеливо подошла ко мне, потянув за собой сопротивлявшегося Серова. Вот что заставило меня насторожиться. А потом Серый отказался пить. Дел уговаривала его, нежно шептала что-то на северном, а ничего не добившись, растерянно посмотрела на меня. Я зачерпнул воды, понюхал её, коснулся кончиком языка мокрой ладони и тут же сплюнул. Отравлено. Но Дэл замолчала. Добавить было нечего. Я поставил крышку на место и в одной из сумок нашёл кусок угля. Дэл молча смотрела, как я рисовал на металле чёрный крест. Наверняка вскоре поверхность покроется песком и метка затеряется. Ну я сделал всё, что было в моих силах, чтобы предупредить других путешественников. Многие добирались из колодцев из последних сил, и я помнил случаи, когда люди пили отравленную воду, даже зная, что она отравлена. Вяз Тводы сводил их с ума, и они не могли остановиться. Я помнил их мучительные, страшные смерти. Я взял одну из фляг, плеснул воды в ладонь и поднёс к морде Гнедова. Этого хватило ему лишь на то, чтобы смочить горло. Глядя на меня, Идель налила из своей фляги Серому. Всю дорогу от Хьорта-Восмуна мы ехали спокойно, не подгоняя лошадей, и они были ещё свежими. Теперь им предстояло долго нести нас на с себе, прежде чем на горизонте появится следующий колодец. Дел отдала Серому всё, что оставалось у её флягах. Я проверил свои, в одной ещё плескалась вода. "Лотни, я не хочу. Ты зря упрямишься", улыбнулся ей. Это тебя не унизит. Я предлагаю тебе воду не из-за того, что ты женщина. Просто ты с севера, ты не так приспособлена к югу, как я. Я подождал, а она плотнее сжала губы. Выпей, баска. Дал выпила. И я её сразу заметил, как она снова ожила. Я не услышал от неё ни одной жалобы. Она даже не спросила, сколько ехать до следующего колодца. Я уважал сильных духом людей, тем более, если таким человеком оказалась женщина. Она вернула мне флягу. Ты Я собирался сказать ей, что привык к жаре и могу проехать ещё по Арумиль без воды, но прикусил язык. Такого она не заслужила. Я сделал пару глотков и снова привесил ко флагу к седлу. Уже привычный, я показал на юг. Я знаю один оазис, воды до него хватит. Там наполним фляги и поедем вперёд до следующего колодца. Если он тоже отравлен, вернёмся. Вернёмся. Она повернула голову и посмотрела на меня. Ты хочешь сказать, не поедем в Джулу? Именно это я и хотел сказать. Она мотнула головой. Я не поверну. Придётся, спокойно сказал я. Если ты поедешь в Джулу, не зная точно, где искать воду, ты всегда останешься в пэндже. Я кивнул. Я провожу тебя до оазиса Баска. Там решим. Ты ничего не решаешь, отрезала она. Тел Я не могу повернуть. Неужели ты не понимаешь? Я должна найти брата. Я вздохнул и заговорил, стараясь скрыть раздражение. Баска, если ты пойдёшь в пустыню без воды через сутки, отправишься в другой мир к своей семье и брату уже не поможешь. Выбившаяся прядь волос подали ей на лицо, нос и щёки покраснели, а в ярких голубых глазах светилось упрямство. Она уставилась на меня, и я понял, как чувствовать себя лошадь на базаре, когда придирчивый покупатель проверяет ее ход, ноги, сердце. Это был взгляд танцора меча, выискивающего брешь в обороне противника, чтобы через секунду поразить его насмерть. Я заметил, как напряглись мышцы на ее лице. У тебя нет семьи. Тебе не нужно ни о ком беспокоиться. Спорить она не собиралась. В каждом слове Дел была уверена. Да. Сими, у меня нет. Согласился я, стараюсь ничего не выдать. По её тону я понял, как она в этот миг меня презирала. Сами слова не были оскорбительными, но голос звенел от отвращения. Может быть, если бы у тебя была семья, ты бы понял меня, резко бросила она. Помолчав, девушка отвернулась, вскочила в седло и разбрала повод. Не суди, не обесценивай того, чего ты не можешь понять, песчаный тигр. Танцор у меня сейчас следовал, чтобы знать такие вещи. Я быстро схватил повод ее и ее мереные серые застыл. Баско, поверь, я все понимаю и не обесцениваю то, что ты делаешь. Таких слов от меня ни одна женщина не слышала, но я знаю, что если женщина под влиянием эмоций начинает делать глупости, лучше ей довериться опытному мужчине. А стоит ли? Уточнила она. Пальцы вцепились в повод. Я уже готов был выслушать грязную северную ругань, но Дел промолчала. Она молчала достаточно долго для того, чтобы успокоиться и подумать, а потом тихо вздохнула. У нас на севере родственные связи очень важны. Они придают родственникам силу, мощь и будущее, как рождение ребёнка даёт будущее мужчине и женщине. И всем очень тяжело, когда хотя бы одна жизнь теряется, мальчика или девочки, младенца или старика, потому что связь разрывается. Каждая жизнь для нас драгоценна и мы скорбим, но проходит время и мы чувствуем рождение и новый человек заменяет умершего, появляется новая жизнь. соскучившийся Мерин затряс головой и пряжки и уздечки зазвенели. Не отвлекаясь, дел успокоил его, похлопал по ладонью по шее. Все мои родные убиты, тигр. Выжили только брат и я. Но Джамайла увезли. Я дочь Севера, член своей семьи и сделаю все, чтобы вернуть брата домой. Она смотрела на меня решительно. Такая же твёрдость была в её голосе, хотя говорила она спокойно. Я поеду вперёд, несмотря ни на что. Я взглянул на неё, восхитившую меня своей красотой, гордостью и женственностью. Но дело было не только в женственности. В ней была такая сила воли, такое стремление достичь своей цели. Тогда поехали, отрезал я. Мы здесь без толку паримся и теряем время. Долфлабо улыбнулась и больше эту тему не затрагивала. Ну что ж, немного повздорили. Маленькая стычка, ещё не война.